Вторник, 12 часов 2 минуты. Савельев жил в коммунальной квартире на Пестрякова. Гуров не сумел загнать Пежов в заваленный снегом, давно никем не расчищаемый двор, и автомобиль пришлось оставить прижатым к обочине на проезжей части. Деревянные, рассохшиеся от влаги ворота колыхались на ветру. Скрипнули несмазанные петли, когда полковник вошёл во двор. Едва ли не по колено утопая в рыхлом снегу, он подошёл к дому, поискал глазами звонок и, не обнаружив такового, постучал кулаком в дверь. Никто не ответил. Из нетр дома не доносилось ни звука. Гуров постучал ещё раз, но ответом ему по-прежнему была гробовая тишина. Полковник потянул на себя круглую болтающуюся на плохо вбитых гвоздях ручку, и дверь поддалась. Он заглянул внутрь. Его взгляду предстала уходящая вверх широкая лестница, выкрашенная в отталкивающий красный цвет. Есть кто-нибудь дома? призывно выкрикнул Гуров, переступая порог и закрывая за собой дверь. Ему показалось, что слух уловил какой-то отдалённый невнятный шорох, но в целом дом хранил молчание. Полковник стал неторопливо подниматься вверх по лестнице. Площадка, которая она заканчивалась, была довольно-таки тесной и не имела окон. По правую руку располагалась тяжёлая дубовая дверь, а слева, на небольшом выступе, стояла грязная литровая банка, наполовину наполненная смятыми огурцами. Горов постучал в дубовую дверь и, как и прежде, не получив ответа, толкнул её от себя. Я хотел бы видеть Павла Савелььева, возвестил он, обращаясь в пустоту захламлённой общей кухни с прикрытым замызганной клеёнкой столом в центре. Полковник Горов, уголовный розыск, в грязную ржавую раковину из плохо закрытого крана капала вода. Рядом возвышалась гора немытой посуды. Переполненное мусорное ведро, большую часть которого занимали пустые бутылки из-под дешёвой водки. На залапанном пальцами окне, которое, судя по всему, никто и не думал мыть с позапрошлого года, не было штор, однако рассмотреть через него двор не представлялось возможным. В глубину квартиры из кухни уходил длинный неосвещённый коридор. На всякий случай Гуров расстегнул пальто, обеспечивая себе быстрый доступ к висевшему в наплечной кобуре штыеру, и шагнул в коридор. Три двери уходили в трёх разных направлениях: направо, налево и одна прямо в дальнем конце коридора. Полковник остановился, привыкая к окутавшему его полумраку. Павел Теперь уже совершенно точно в правой от Гурова комнате обозначился какой-то звук. Тихая возня, затем предательский скрип половицы и вроде как шёпот, или показалось. Гуров на секунду пожалел, что сразу известил о свои причастности к уголовному розыску. Павел Ещё раз позвал он и не получив ответного отклика, уже без лишних колебаний ударил ногой в дверь комнаты направо. Практически сразу едва та распахнулась, в гурово полетела бутылка. Полковник отклонился, и она врезалась в стену за его спиной. Не разбилась, а с глухим стуком приземлилась на старенькую и стёртую ковровую дорожку. В дверном проёме мелькнула невысокая коренастая фигура, рыбкой нырнувше вправо. После чего кто-то громко и витиевато выматерился. Уголовный розыск, хлёстко как выстрел произнёс Гуров: "Лечь на пол и сложить руки на затылке. Любое сопротивление только усугубит положение. Это серьёзная статья". Да иди ты в сраку, придурок. На центр комнаты Так, чтобы его было видно из дверного проёма, вышел мужчина в семейных трусах тёмно-красного цвета и в наполовину заправленной в них клечатой рубашке. Мокрые и слипшиеся волосы торчали в разные стороны. Под правым глазом лиловый трёхдневный синяк. В руках мужчина сжимал ещё одну бутылку водки, но эта, в отличие от брошенной в гурово, не была пуста. В ней ещё плескалось что-то около 100 г. Никакого другого оружия у хозяина комнаты не было, а потому Гуров посчитал излишним доставать Штайер из кобуры. С маленьким чедушным хануриком, состояние которого было весьма далёким от нормального, он и так сумеет справиться. Ты Савельев, только и спросил полковник. Ну я Мужчина угрожающе поднял бутылку на уровень плеча. Водка потекла из горлышка на его правую, покрытую густыми чёрными волосами ногу. "А тебе чего надо, козёл? Не советую тебе так разговаривать с представителем власти". Гуров всё ещё держал себя в руках, особенно со мной. "Я могу и разозлиться, но на первый раз я готов сделать вид, что не слышал твоих слов". Опусти свою бутылку, и мы поговорим. По-хорошему. Да клал я на тебя. Взгляд у Савельева был совсем остекленевший. Еще я со всякими козлами не разговаривал по-хорошему. Ну, смотри, Гуров повел плечами, я тебя предупреждал. Он шагнул вперед, переступая порог комнаты. Но в этот момент некто, притаившийся за открытой дверью, прыгнул полковнику на спину и на горле туго затянулся шнурок от ботинка. Держи его, Колян, возбуждённо заорал Савельев. Сейчас я ему покажу. Он ударил бутылкой о край стола, и там мгновенно превратилась в опасное холодное оружие в просторечии именуемое розочкой. осколки посыпались к ногам савельева из горла вырвалось нечто напоминающее боевой клич индейцев и павел стремительно рванулся вперёд целясь острыми гранями гурова в грудь полковник проворно увернулся и савельев пронёсся мимо споткнулся о низенький порожек и во всю длину растянулся поперёк коридора Однако розочку из рук не выпустил, и даже каким-то чудом умудрился в падении не поранить самого себя. Его сообщник и собутыльник по имени Колян продолжал, как клещ, висеть на спине Гурова. Полковник поднял руки, и в двух местах, ухватившись за врезавшийся ему под кадык шнурок, резким стремительным движением разорвал его пополам. Чувствуя, что проигрывает это сражение, Колян в приступе отчаяния, как пёс, вцепился Гурову в воротник пальто и стал дербанить его, раскачивая головой из стороны в сторону. При этом то ли от бессилия, то ли напротив, рассчитывая нагнать на противника излишнего страха, он громко рычал. Гуров попытался его сбросить, но Колян вцепился намертво. Через пару секунд, оставив в покое воротник, Он укусил Гурова за ухо. Мать твою! Доведённый до рассерженного состояния, полковник со всей силы впечатал Коляна в стену позади себя. Характерный звук известил его о том, что клещ в кавычках приложился к бетонному перекрытию затылком. Зубы на мочке ухара замкнулись, тело Коляна обмякло. И он медленно сполз с гурова, бесчувственной, трепещной куклой. Полковник оглянулся на него. Такой же заболдега, как Савельев, только одет в застиранные брюки и старенький зелёный пиджак. Под ворот там розовые рубашки болтался небрежно повязанный широкий галстук. Пока Гуров расправлялся с Коляном, отправив его в итоге в бессознательное забытьё, Савельев успел подняться на ноги. Он снова ворвался в комнату, безумно вращая большими глазами и держа розочку прямо перед собой. Брось это, приказал ему Гуров. Савельев его не послушал. Наоборот, он снова закричал, подбадривая самого себя, и ринулся в атаку. Гуров опять уклонился, но на этот раз, вместо того, чтобы пропустить противника мимо, проворно перехватил его кисть, сжимавшую разбитую водочную бутылку, завернул руку за спину и провел болевой прием. Павел, вскрикнув, уронил розочку, а Гуров ударил его носком ботинка под зад. Получив необходимый заряд инерции, Савельев перелетел почти всю комнату и приземлился рядом с бесформенным пружинным диваном. Его сабутельник оставался неподвижен. Гуров достал из кармана пальто мобильник и набрал номер одного из своих коллег в главном управлении, майора Цаплина. "Лев Иванович, рад, что вы позвонили". Майор всегда славился человеком сверх меры жизнерадостным. полковник кричко уже озвучил мне задачу с этим щитининым я уже выяснил и как раз собирался ему звонить щитинин был выпущен по удо около года тому назад и ясное дело что там далеко не всё так чисто как кажется кто-то кому-то подмазал и вот пожалуйста особо опасный преступник валет на свободе он член общества работает сейчас в службе охраны в идельвейсе «И знаете, чем занимается этот фонд Эдельвейс?» Гуров и поздороваться не успел с майором, как тот выдал ему всю эту обширную тираду. Полковник предпочел осадить его, едва в монологе образовалась незначительная пауза. «Сейчас это не важно, Яша, у меня к тебе поручение». «Да, конечно», — живо откликнулся тот. «Какое?» Для вас, Лев Иванович, я готов на любые подвиги, вы же знаете. Направь-ка на ряд по адресу Пестрякова, дом 63. Я сейчас тут, и у меня есть два интересных кадра. Минут за пятнадцать управишься? На Пестрякова. Цаплин прикинул что-то. Минут за десять управлюсь, Лев Иванович. Ждите. Гуров выключил телефон. Может, теперь поговорим? предложил он растянувшемуся на полу Савельеву. Тот с трудом приподнялся на локтях, обвёл комнату мутным взглядом, но в итоге сумел таки сфокусировать его на возвышавшемся как скала полковнике. Губы Савельева дрогнули и презрительно скривились. Пошёл ты! Для усиления впечатления он сплюнул на пол, не задумываясь над тем, что находится в собственной квартире. Я же сказал, что мне не о чем с тобой разговаривать. Чего ты хочешь? Воспитательную работу провести? Ни хрена не выйдет. Зря только время потеряешь. А если хочешь арестовать меня, то это, пожалуйста, валяй. Хватай, тащи меня в камеру, мусор. Один чёрт, терять мне уже нечего. А суку эту я все равно замочу, обязательно, рано или поздно замочу. Не сейчас, так когда из тюрьмы выйду. Не жить ей. Врубаешься, мусор? Какую суку? Прищурился Гуров. До сих пор память вроде бы никогда не подводила полковника. И он готов был поспорить, что ни словом не обмолвился Савельеву о цели своего визита. Как же тот догадался? Не ясновидящий же он в самом-то деле. За Владскую! Вот какую суку! Павел подтянул ноги, сел, потер вывернутую полковником руку и растерянно уставился на находящегося в бессознательном состоянии приятеля. Ощупал на себе зачем-то трусы и стал неторопливо подниматься во весь рост, опираясь рукой на диван. Гуров многозначительно хмыкнул. — И откуда же ты, Павел, знаешь, что я приехал к тебе по этому самому поводу? — Из-за Завладской. «А меня предупредили!» Савельев кинул на одиноко стоящий на подоконнике старенький телефонный аппарат. «Понял! Мир не без добрых людей, оказывается!» «Кто предупредил?» «Неважно, кто!» — отмахнулся тот. «Предупредили, и все!» «Давай, цепляй на меня наручники, мусор! Если, конечно, сумеешь взять меня!» Добавил Савельев, обнажая редкие гнилые зубы. Пошатываясь, он сместился в сторону, нагнулся, едва удерживая равновесие, и ухватился пальцами за ножку стула. Вскинул свое новое импровизированное оружие над головой. Висевшие до этого на спинке стула брюки, пиджак и галстук полетели на пол. Полковник невозмутимо взирал на действия некогда хорошего, наверное, специалиста в своей области, а ныне опустившегося за булдыги. Не могу понять одного, спокойно произнёс он. Почему такая лютая ненависть к Завлацкой? А ты не понимаешь? Савельев для удобства взялся за ножку стула двумя руками. Работа в больнице была для меня последним средством к существованию. Чтобы было что пропивать, вернул Гуров. А даже если и так, то что? Вызывающе вскинул голову Павел. Это моё личное дело. Я же не в чью жизнь не лезу. А эта сука просто взяла и дала мне пинка под зад, будто она имеет на это какое-то право. Будто в её власти распоряжаться жизнями простых людей. Тоже у меня королева, мать её. И главное, ни за что уволил это. В голосе у него появились плаксивые нотки. я никогда не брал никаких взяток родственник отблагодарил от души а она эх бля я понимаю ей так кайфово живётся знай греби себе деньги лопатой зарплата приличная отправка детей за границу какая отправка детей гуров удивлённо вскинул брови а вы будто не знаете усмехнулся савельев Он устал стоять со вскинутым вверх стулом и опустил его. Однако пальцы по-прежнему крепко сжимали деревянную ножку. Они же вроде как бизнес наладили с детским фондом Edelweiss, отправляют за рубеж детей, от которых матери отказываются ещё до родов. Приличные деньги, наверное, выходят. На хрена же ей спрашивается, при такой лафе ещё и взятки брать? Вот она и не берёт, ясное дело. а другим как жить ей на это глубоко насрать верный я говорю полковник задумчиво потёр квадратный подбородок что-то щёлкнуло в его сознании участие Завладской в солидном бизнесе связанном с усыновлением детей за границей его немало заинтересовало полковнику уже приходилось слышать о том что иногда нечисто обстоят дела в подобных детских фондах В недавнем прошлом было раскрыто несколько таких грязных дел, в которых обнаруживалось столько мерзкого и гадкого, что и говорить об этом не хотелось. Гуров лично не принимал участия в тех расследованиях, но в общих чертах был в курсе. Что это за фонды Дельвейс? Стоп. Что там говорю про Щетинина Саплен? Валет работает в службе безопасности фонда. И интересно, Очень интересно. Гуров и сам не мог объяснить, с чего вдруг у него родились такие подозрения. Ну, сотрудничает больница с детским фондом, и что такого? В конце концов, в этом нет ничего противоестественного. А Щетинин, так это только оправдывает его присутствие на празднике в больнице, о котором говорил Стас. Тем более, что убийца-то вот он, стоит перед ним. Савельев сам только что открыто заявил о своём намерении убить Завладскую. И вдруг Гуров понял. Понял, в чём была нестыковка. Письмо, при всей своей агрессии и жажде отмщения, Савельев чисто психологически не вписывался в образ человека, который стал бы посылать Завладской письмо с предупреждением. В крайнем случае он написал бы его от руки в приступе белой горячки, например, но аккуратно вырезать буквы из газеты, а затем наклеивать их на бумагу – это уже явно не для него. Гуров решил проверить свою догадку. «Понятно», – протянул он. «А зачем ты отправил за Владское письмо с угрозой?» «Чего?» – Павел непонимающе заморгал глазами. «Какое письмо? С какими угрозами?» Ты чего несёшь, мусор? С улицы донёсся звук приближающейся сирены, который смолк только в непосредственной близости от дома Савелььева. Тому моментально стало всё ясно. Он вновь скинул стул и как разъярённый бык во время фиесты в Памплоне бросился на Гурова. Полковник нырнул под летящий стул и кулаком ударил Савелььева в живот. Тот сложился пополам. Выронил свое грозное оружие, бухнулся на колени и зашелся в безудержном кашле. Гуров отшвырнул стул ногой. У стены постановая зашевелился Колян. Полковник заложил руки в карманы пальто. По лестнице застучали гулки и шаги. Затем распахнулась дубовая дверь в общую кухню. А еще секунду спустя из полумрака коридора выплыло улыбающееся лицо майора Цаплина. Он вошёл в комнату, присвистнул и отступил в сторону. Следом за ним в помещение ворвались трое милиционеров с автоматами. А у вас тут весело, Лев Иванович, сказал Цаплин. Абха хочешься. Гуров молча указал милиционерам на двух лежащих на полу мужчин. Те же его поставили их на ноги без особых церемоний и вывели из комнаты. Гуров с Цаплиным вышли следом. Снегопад прекратился, но стянувшиеся на небосклоне хмурые тучи свидетельствовали о том, что это временное явление, в самом скором времени он снова возобновится. Сквозь болтающиеся на скрипучих петлях ворот Гуров видел, как в милицейский бодик затаукали сначала Савелььева, а затем окончательно пришедшего в себя Каляна, фамилии которого полковник так и не узнал. Сотрудники правопорядка действовали спокойно, уверенно и сыноровисто. Ни одного лишнего движения. За задержанными закрыли дверцы, затем милиционеры сами разместились в машине. А где полковник Кричко? Поинтересовался остановившийся рядом с Горовым цаплен, зябко кутаясь в старенький пуховик. Он в другом месте, но по тому же делу. Ну а этих оныги? Маюрки внул головой в сторону тронувшегося с места Бобика. Они и есть те, кого вы искали. Боюсь, что нет, Яша, тяжело вздохнул Гуров. Лучше расскажи-ка мне теперь, что ты там накопал на Щетинина.